что преисправно ел соленую рыбу и курил на согрейку. Пробыв с полчаса и ознакомившись с положением дел, Северт собрался обратно домой. «Домой?» — сказал старик. «Мы строим избу, и отцу некому помочь». «Ну, а Элесиус-то разве не дома?» — спросил старик. «Дома? Да только он совсем непривычен». «Тогда зачем же ты пришел?» Северт рассказал, с какой вестью пришла к ним Алина. «При смерти?» — спросил старик. «Так она думала, что я при смерти? Чёрт возьми!» «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха", засмеялся Сиверт. Старик сердито посмотрел на него и сказал, «Ты смеёшься над умирающим, а назвали тебя Сивертом в честь меня». Сиверт был слишком молод, чтобы вешать голову, он никогда не интересовался дядей, и теперь стремился поскорее попасть домой. «Так значит, и ты поверил, что я лежу при смерти и побежал?» — сказал старик. Алина так сказала, —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 «Не воображайте, что меня надуете». «А ты, Сиверт, неужто не можешь подождать, покуда я умру?» «Я только вот что тебе скажу». Документы прочитал, и он лежит у меня в ларце. «Больше я ничего не скажу. Но если ты от меня уйдёшь, так скажи Элесиусу, пусть придёт сюда». Его прикрещение не нарекли в честь меня, и он не носит моё земное имя. «Но всё равно пусть придёт». Несмотря на угрожающий тон этих слов, Сиверт взвесил их и сказал, «Я передам Элесиусу». Алина всё ещё была в Силанра, когда вернулся Сиверт. Она успела за это время сделать немалый крюк, побывала на хуторе у Акселя Стрема и Барбары и вернулась полная сплетен и тайн. «А Барбара-то потолстела», — зашептала она. «Уж не значит ли это что-нибудь? Только никому смотри не передавай». «А ты уж вернулся, Сиверт».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 «Видимое дело, это уж перед самым концом. Не отказывай ему, Элесиус, ступай сейчас же и застанешь своего дядю ещё в живых. Мне тоже надо в ту сторону, нам по пути». Но перед уходом из Силанра Алина всё-таки отозвала в сторонку Ингер и пошептала ей ещё про Барбару. «Только не передавай никому, но уж есть признаки. И теперь верно располагают так, что она сделается хозяйкой на хуторе. Иные люди страсть, как высоко мстят», «Хоть сами-то они и не больше песчинки с морского берега». «Кто бы подумал такой про Барбару? Аксель, ты рыботящий парень, а таких больших угодий и поместья, как здесь у вас, в нашей стране, не водится. Это ты и сама, Ингер, знаешь. Ты ведь из нашей деревни и нашего рода. У Барбары было несколько фунтов шерсти в ящике. Простая зимняя шерсть. Я у неё не просила, и она мне не предлагала». «Мы только и сказали, что здравствуй да прощай, хотя я знала её ещё девчонкой в то время, когда жила в Селандро, а ты, Ингер, уезжала в учение». «Маленькая ревека плачет», — сказала Ингер, прерывая Алину, и дала ей моток шерсти. Алина рассыпалась в благодарностях. но «Ну вот, разве она только сейчас не сказала Барбаре, что другой такой по части подарков, как Ингер, нет? Она столько даёт, что уж и пальцы-то у неё начинают болеть и никогда потом не попрекнёт».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 Она направлялась к старику Сиверту сказать, что это она, Алина, уговорила Элесиуса пойти. И Элесиуса же не надо было принуждать, уговорить его не стоило никакого труда. Он, в сущности, был лучше, чем казался этот Элесиус. И был он по-своему ловкий парень, добрый и смышлённый от природы, только не очень крепкого сложения. То, что он не особенно стремился из города в деревню, имело свои причины. Он ведь знал, что мать его отбывала наказание за убийство,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 И он очень охотно отправился за перевал, в другую обстановку, ведь дома он должен был всё время держать в узде своё превосходство. Он старался приспособиться к другим, и это удавалось, но приходилось всё время быть настороже. Вот, например, когда он пришёл в Силанра две недели тому назад,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 Нечего было удивляться, что Элесиус пошёл на ту сторону. Он не годился в плотнике, он годился писать буквы. На это способны не все и не каждый, но дома никто не мог оценить его замечательную учёность и искусство, кроме разве матери. Он весело шёл по лесу впереди Алины, решив подождать её повыше, бежал, как телёнок торопился. Элесиус некоторым образом удрал из дому тайком, он боялся, что его увидят,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 Рубить брёвна им не надо было. Они пилили их на лесопилке. Из верхних отрезков у них сразу получались стропила для крыши. В один прекрасный день изба уж красовалась готовая пред их глазами, покрытая с насланным полом и врезанными окнами. Больше до полевых работ они не успели сделать. Обшить тёсом и покрасить придётся уж после. И вдруг появился из-за гор со стороны Швеции гейслер с большой свитой. А свита была верхом, на блестящих конях, сёдла жёлтые. Должно быть, богатые господа. Какие они были толстые да тяжёлые, лошади подгибались под ними. Среди этих важных господ Гейслер шёл пешком. Всего было четверо господ и пятый Гейслер. Да кроме того, два конюха вели каждый по вьючной лошади. Всадники спешились во дворе, и Гейслер сказал. «Вот это Исаак, сам Марграф. Здравствуй, Исаак»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 Исака и Сиверта позвали подписаться под этими бумагами в качестве свидетелей. После этого господа пожелали откупить у Сака его проценты за безделицу, за пятьсот крон. Гейслер остановил их словами «шутки в сторону». Исак не очень-то понимал, в чём дело. Он уж продал один раз и получил, что следовало. Вдобавок же речь шла о кронах. Стало быть, чепуха не то что далеры. Сиверта же понял гораздо больше. Тон переговоров удивлял его. Здесь, несомненно, решалось семейное дело. Один из господ сказал, «Дорогой Гейслер, жалко, что у тебя такие красные глаза». На что Гейслер резко, но уклончиво ответил, «Действительно жалко, но в здешнем свете воздаются не по заслугам». Уж не так ли обстояло дело, что братья и родственники госпожи Гейслер хотели купить её мужа, да заодно уж избавиться от его посещений и его беспокойного родства?» скалажи надо полагать, представляла кое-какую ценность, этого никто не отрицал, но она находилась в отдалённой местности. Господа говорили, что покупают только за тем, чтобы сбыть её другим людям, у которых будет гораздо больше возможностей разработать её, чем у них. В этом не было ничего несообразного. Ещё они открыто говорили, что не знают, сколько выручат за скалу в том виде, в каком она сейчас. Если начнется разработка, то сорок может быть вовсе не цена,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 «Пойди сюда и давай же покончим дело», — позвал его помощник. Все опять пошли в пристройку. Исааку выплатили его четыре тысячи крон. Гейслер получил бумагу и сунул её в карман, словно она ничего не стоила. «Спрячь же её», — сказали ему господа. «А жена твоя через несколько дней получит банковскую книжку». Гейслер нахмурился и сказал. «Хорошо». Но они ещё не развязались с Гейслером. Он не раскрыл рта для какой-нибудь просьбы.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 Но Гейслер не стал отвечать на его расспросы. Он был утомлён и только помахал ему рукой. Он проспал без спроса под раннего утра, потом встал вместе с солнцем свежий и бодрый. «Селанра!» — сказал он, вышел на двор и оглянулся по сторонам. «Все эти деньги, что я получил?» — сказал Исаак. «Неужто они мои?» «Чепуха!» — ответил Гейслер. «Разве ты не понимаешь, что должен был бы получить ещё больше?»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 «Я с ним потолкую», — сказал Исаак. Гейслер широким жестом указал на лежавшую перед ними местность. «Всё это принадлежит Марк-графу. У тебя есть дома скот и обработанная земля. Никто не может уморить тебя голодом». «Нет», — отвечал Исаак, — «у нас есть всё, что создал Господь». Гейслер побродил по двору, потом вдруг пошёл к Ингер. «Не дашь ли ты мне сегодня немножко провизии?» — спросил он. «Несколько штук вафель, без масла и сыра».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 «Да, вот что. В последний раз, когда я уходил, я, должно быть, позабыл. Я вынул бумажку из бумажника, а потом сунул её в жилетный карман. Там и нашёл. У меня столько хлопот!» С этими словами он сунул что-то в руку Ингер и пошёл. Да, так и пошёл Гейслер, и с виду казался даже довольно бравым. Он совсем не опустился и умер нескоро. Он приходил в Силанра ещё раз и умер только много лет спустя.